В род дома грациозно проскользнула Бегиме, а с ней ещё три молоденькие девушки и женщина постарше с грудями, напоминающими клапаны незаклеенных почтовых конвертов и без передних зубов. Выпей это, большой бабон, женщина протянула мне сосуд сарахный. Но я отвёл её руку. Каждый вечер мне подносили такую маленькую тыквочку, и каждая ночь проваливалась в тёмную бездну подсознания. Утром я ничего не помнил, и встречая угодливые женские улыбки, признательность и восторженное обожание, ломал голову: чем я заслужил такое отношение? Что же происходит по ночам? Вряд ли от одного лица зрения мои персоны оборгенки были бы так счастливы. Последняя ночь в племени, подходящее время, чтобы разгадать эту загадку. Нет. Сегодня я не буду это пить. А ты должна пойти сейчас к великому Юджену и сложить костёр. который я подожгу на рассвете. А слушаться женщина не могла, но мне показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование. А ведь она шла служить великому Юджину. Что же она теряла? Бегиме и ее подружки окружили большого бабона. Ему ничего не оставалось, как приступить к разгадке тайны барсханских ночей. В шесть утра, когда на посветлевшем синем небе еще висела громадная бледная луна, теперь напоминающая обыкновенный сыр, Я, усталый, но довольный, поджёг прилежно сложенный и отвернутый весталкой костёр, и в последний раз проруководил утренней молитвой. Спасибо тебе, великий Юджен, прими наши скромные дары. Вождь Твала и его соплеменники стояли на коленях, повторяя за мной каждое слово. Я тоже хотел бы опуститься на колени, ноги подгибались, сил не было, но нельзя было проявлением слабости разочаровывать аборигенов. Они принесли бананы, кокосы и другие фрукты, мясных даров, но великий дух не принимал. И ещё он категорически запрещал каннибализм и смертную казнь. Единственное исключение делалось для того, кто осквернит прикосновением великого Юджена. Пошли нам добычу на охоте, здоровых и крепких детей, обереги их от всех опасностей всемогущий Юджен. Ровно в шесть тридцать из-за горной гряды вынырнул кудахчущий вертолет. Ориентируясь на столб черного дыма, птичка сделала широкий круг, медленно подплыла и осторожно присела на поляну между Юджином и обрывом. Из вертолета выпрыгнул незнакомый черный пилот. Он был молод, худощав, и держал на изготовку старый, но надежный ППШ-а. Когда он увидел, как дикари несут меня на руках от громадного тотема к вертолету, он забросил автомат в кабину и захлопал в ладоши. А аборигены тащили фрукты, жареное и копченое мясо, кокосы, тыквы, наполненные пальмовой водкой, вяленую рыбу, связки сушеных целебных листьев. Приветливо улыбаясь, пилот опять запрыгнул в свою машину и принялся сноровисто принимать дары на борт. Последним в чреве вертолёта исчез самолёт могущественного белого жужака, длинный цилиндр в зелёном брезентовом чехле. "Возвращайся, большой бабон", кричали обступившие меня молодые женщины, смеясь и гримасничая. Среди них бегиня особо не выделялась. Она была такой же, как все, частью затерянного дикого мира. Я помахала барегинам рукой. Целоваться на прощание тут было не принято. Вождют Вал я подарил сопёрную лопатку. Счастливо улыбаясь он трогал гладкую рукоятку, пробовал острую заточку, как ребёнок. Оставайся навсегда большой бабон, в очередной раз сказал он. Ты будешь моим советником и будешь пользоваться любовью и уважением всего народа Нгвама. У тебя будет много детей, много еды, много власти. Где ещё тебе дадут всё это? Мои дети, хмм, да. Я знаю точно, что они не будут покорными подданными. Больше того, наверняка они будут бороться за власть в племени, и мало никому не покажется. Правда, эта проблема уже не вождя Твала, а его сына или внука. Благодарю великую вождь. Возможно, я вернусь когда-нибудь. Подумай, кто тебя ждёт там в твоём мире, грустно улыбнулся Твала. Я запрыгнул в кабину, с лязгом захлопнул дверь, отрезая песню во славу освободителя от макумбы. Загремел двигатель, винт Стронулся с места, быстро набрал обороты и оторвал машину от земли. Гвамы бросились в рыспную и, отбежав, падали на колени и воздевали руки в мою сторону. Я чувствовал себя божеством, уносящимся ввысь. Деревянный Юджен невозмутимо смотрел мне вслед. Когда вертолет взмыл над вершиной купола Близнеца, в люминаторы ворвались яркие солнечные лучи и нежно ощупали мое лицо, будто спрашивая: Ну как ты, Дима? Я, зажмурившись на секунду, прислушался к себе и широко раскрыв глаза, ответил вслух: Нормально. И на этот раз уцелел. Пилот, думая, что я обращаюсь к нему, повернулся в кресле и протянул гарнитуру внутренней связи. Этот парень нравился мне гораздо больше прежнего. Он приветлив и доброжелателен. Я надел наушники, закрепил на шее ларингофон. А где тут тип, который меня привёз? Му обзорвался, печально сообщил вертолётчик. Неосторожное обращение с гранатой. Его разорвало на куски и разбросало по всему стрельбищу. М-м, вот оно как. Некоторое время я сидел молча, пытаясь определить своё отношение к этому факту и пришёл к выводу, что наказание слишком жестокое. Максимум, что я хотел сделать это набить ему морду. Через полчаса полета я открыл люк и, преодолевая воздушный поток, свист и грохот, сбросил брезентовый чехол на джунгли. Он стал гораздо легче. И не мудрено. Вместо маяка в нем кусок ствола пальмы. Пусть племя Нгвама думает, что все свои вещи я забрал с собой. Пилот внимательно наблюдал через плечо за моими манипуляциями, но не возражал и ничего не спрашивал. Возможно, благодаря урокам, извлеченным из печальной судьбы своего предшественника. На базе меня встречали Колосков и особыстый Индимов. При этом они тоже смотрели на скромного метеоролога Ковалёва как на прилетевшее с небес божество. На миг даже создалось впечатление, что я вернулся в племя Гвама. Но оно быстро развеялось. Густо пахнучим потом и перегаром Колосков принялся обнимать и сильно хлопать по плечам. Гвама так себя не вели. Ядрёный корень, но ты даёшь, Виталя. Не съели. Я тогда дометить: тут за тобой персональный вертолёт прислали, но по бутылочке выпить успеем. Здорово, братан. Давай поручкемся. Отстранившись, я протягиваю ладонь, а в момент рукопожатия левой рукой хватаю за горячую, даже сквозь форменные брюки мошонку. Попался Моисей Израилевич. Я принудил себя громко захохотать. Не зевай, а то без яиц останешься. Опешивший Колосков болезненно морщился. Ты что это? Декарских штучек нахватался? Не верь в голову. Пальмовую водку пил, удо ва копчёного ел. Вот, бери, это всё тебе. А это перегрузите на мой борт, я улетаю. Времени нет, извиняй. Не оглядываясь на шарашного полковника, я пошёл к стоящему неподалёку российскому вертолёту. Меня догнал Хамусум с моей сумкой. Потом он принёс две тыквы с водкой, несколько огромных кусков мяса, связку рыбы и маленький термос со своим замечательным кофе. Это уже от себя лично. Я пожал ему руку и попрощался. Надо сказать, что в этой командировке аборигены относились ко мне очень прилично. Через 2 часа я уже был в Луанде. Здесь мы очень душевно посидели с нашими летунами, обильно орашив встречу пальмовой водкой и осыпав экзотическими дарами джунглей. Ребята, А спутниковый телефон у вас есть? расслабленно спросил я, когда застолье шло к концу. Есть, гывнул аккуратный майор вертолётик, доставивший меня в столицу Анголы. Только на счету денежек немного. Ничего, я кортка. Юджен Олис, или как там его зовут по-настоящему, отозвался сразу. Ты поставил мне памятник? в лоб спросил я. Ты где, Сергей? У тебя всё в порядке? Да, так ты поставил мне памятник? Какой памятник? Не понимающе засопел американский резидент. Тот, который обещал в Берлине, помнишь? Хм, помню. Во властном голосе послышалось недоумение. Но это же я в переносном смысле. А я тебе поставил, хотя и не обещал, целый народ будет несколько раз в день молиться великому Юджену и приносить ему дары. Резидент вздохнул. Я вижу, у тебя всё в порядке. Ты весел и немного пьян. Я помню тебя таким. Да, дружище. У меня действительно всё в порядке. Спасибо. А насчёт памятника я не шучу. Ты где? В безопасном месте. Я не об этом. Надеюсь, ты покинул зону моего обслуживания. Конечно, дружище. Я уже в Москве. Оля вздохнула опять, на этот раз с облегчением. Так я точно не наболтал ничего лишнего тогда в Берлине. Совершенно точно, Юджен. Совершенно точно. Надеюсь, когда-нибудь увидимся. Юджен хохотнул. «Даже быстрее, чем ты думаешь. Скоро я приеду в Москву». «Давай, дружище, я тебя жду!» Вечером аэрофлотовский Ту-154 понес меня домой. Я оказался единственным пассажиром в салоне первого класса. Тишина, покой, комфорт. Статные светловолосые стюардессы могли участвовать в любом конкурсе красоты. Стильная, синяя форма подчеркивает прелесть и фигур. А запахи чистого тела и тонких духов... и нефритовые ворота, пусть даже и многократно распахивывшиеся, но не обезображенные варварским обрядом. Нет. Я правильно сделал, что не остался унгвама. Хотя, возможно, неопределённые обещания вернуться придётся выполнить. Через вполне определённый срок 7 лет. Именно таков период для регламентского обслуживания маяка. Лучше бы, конечно, послали кого-то другого, но это маловероятно. Посылают всегда того, кто лучше знает обстановку, значит, меня. Но это ещё будет не скоро, через целую вечность. Как там говорил Хаджана Средин, или шах, или ишак, или я. Внезапно навалилась усталость, веки слипались. Я откинулся на спинку широкого кресла, повернулся к иллюминатору и на фоне тёмно-синего неба увидел в стекле своё отражение. По какой-то из сторон границы сна я услышал голос вождят валы. Подумай, Кто тебя там ждёт?